Глава десятая. Робинзонада новорожденных. Мы слушали потрясенные едва дыша. Стилл был отличным рассказчиком, умевшим колоритно и образно передать пережитое. Мы словно сами присутствовали при рождении этой частицы земной жизни, выращенной искусственно, как в колбах Петручи, и получившей самостоятельное развитие уже в рассвете полной сил зрелости. Лишенный памяти своего земного аналога, не связанный никакими узами с его прошлым, человек этого мира входил в него свободным строителем любого общества, любого образа жизни, какой только он пожелает создать. Но уже с первых шагов он был обеднен, обкраден, обездолен. Его лишили не только накопленной памяти, но и всех сокровищ земной культуры, которые могли бы напомнить ему о прошлом. Трудно представить себе интеллектуально развитый, душевно богатый мир современного человека без книг и фильмов, словарей и справочников, музыкальных партитур и магнитофонных записей, картинных галерей и музеев. Но именно такой мир и был рожден в одну ночь и начал жить запрограммировано, по инерции. По инерции люди просыпались, обедали, ужинали по инерции покупали все необходимое, по инерции делали запрограммированную работу. Но разум современного человека, пусть синтезированного, но не робота, не машина, а именно человека, по биологической его структуре, по содержанию его нервной деятельности, этот разум с каждой минутой убеждал его, что по инерции жить нельзя. Нужно было наново делать жизнь. Все, начиная со школьных учебников и кончая борьбой за человеческое достоинство. Робинзонада Круза ограничивалась домом, хозяйством и кухней. Робинзонада жителей новорожденного города требовала экономического, политического и социального опыта. Они сами определили понятия, формировавшие этот опыт. Начало, дано и знания Началом был первый их шаг в еще неосознанном мире, первое ощущение утраченного прошлого, первая мысль о границе между тем, что было, и тем, что есть. Дано им было тем, что есть. Запрограммированным условием задачи на построение жизни. Миром казалось привычным с детства, домом, семьей, работой и заботами о завтрашнем дне. А знание было программой информации, когда-то воспринятой и переработанной, но не отраженной вовне, ни на пленке, ни на бумаге. Информации, которую следовало закрепить и сохранить для потомства. По своей профессии журналиста Стилл многое видел и знал. Но то были знания случайного наблюдателя, а не ученого, естествоиспытателя или философа, способного научно осмыслить увиденное. Просто фотоэтюды профессиональной памяти, точные и контрастные. Кто-то вдруг обнаружил, что часы больше не отвечают течению времени, не поспевают за солнцем. Обратился к часовщику, задача потребовала внимания астрономов, и вот уже вылетела первая ласточка нового знания. В сутках не 24, а 18 часов. Привычный график жизни и работы менялся. Сокращалось свободное время, перестраивались реакции организма на движение стрелок новых часов. А в обсерватории уже изучали небо как незнакомую карту. Звезды рождались вместе с появлением их в поле зрения астронома, им давали первые пришедшие в голову имена «Жанета и рабера гиганты и прелестницы, созвездия шпаги и гавайской гитары» а Затем вычислили годовую орбиту и создали календарь. В году оказалось по-старому 12 месяцев, но 288 дней, отчего каждый месяц уложился точно в 24 дня. Из недели убрали четверг и превратили ее в шестидневку. Обостренная профессиональная память с блокадой каких-то ячеек резко усилилась деятельность других помогла восстановить основы школьного и университетского знания. Стихийно возникший клуб вспоминающих ученых превратился в Академию наук с лихорадочно работающими секциями. Математики вспомнили анализ бесконечно малых и дифференциальные исчисления, топологию и прочие математические премудрости. Физики, лишенные новейшей аппаратуры, начали хоть и кустарно но упорно подбираться к тайнам атомного ядра строители извлекли из памяти основы строительной механики и сопротивления материалов по клочкам актерских воспоминаний удалось воспроизвести многие из старых но понятных людям пьес а композиторы и исполнители довольно быстро восстановили ценнейшие музыкальные сокровища человечества не удалось лишь сохранить имена бетховен и бах были столь же прочно забыты, как Ньютон и Розерфорд. Все, что было открыто, изобретено, сочинено и осмыслено до начала, публиковалось и исполнялось без имени автора. Стилл не был мыслителем и философом. Он просто излагал факты, многого не помня и не понимая. Он не мог, например, объяснить почему не были восстановлены такие достижения человеческого прогресса, как телеграф, телефон, радио и телевидение, а смоделированные в квартирах как часть декоративного интерьера телефонные аппараты и радиоприемники, пришлось вскоре продать как утиль в мелкие ремонтные мастерские. Из них какие-то умельцы что-то мастерили и монтировали, а что и зачем Стилл не знал, да и не интересовался. Профессиональная память журналиста подсказала ему существование кинематографа. Он помнил о нем смутно и не мог рассказать ни о том, куда исчезли все старые фильмы, и ни о том, почему не снимали новых. Видимо, облака, смоделировав кинотеатры, забыли о фильмах или вообще не поняли их назначения, приняв за образец какой-то ложной вторичной жизни, так что в созданном ими городе кино не оказалось. Впрочем, этот вывод мы уже сделали сами. а не стил, давно забывший, что такое кино и на что оно нужно. На вопрос о живописи он ответил, что картинки иногда развешиваются на афишных столбах. Оказалось, он имел в виду рекламные плакаты. Что-то слыхал о художниках, но не проявил любопытства. А вопрос о художественных музеях он вообще не понял. Должно быть даже обострённая профессиональная память мастеров кисти. Если такие нашлись в моделированном облаками мире, все же не помогла им возродить Рафаэля и Микеланджело. Имена эти не вызвали у Стилы и проблеска интереса. Он их не помнил. А иногда он не знал даже элементарных для нас понятий. «Автомобили вышли из строя уже на второй или третий день начала», — вспомнил он. «Мы, естественно, удивились» оказывается иссяло горючее в бензоколонках и никто не знал где его достать облака не предусмотрели воспроизводство бензина могли бы нефть использовать заметил зернов стил не понял нефть повторил зернов полагая что стил не расслышал а что это такое спросил тот в недрах планеты не оказалось нефти Может быть, только в этих широтах, но не оказалось. Однако были лес и каменный уголь. Изобретатели, их вдруг появилось великое множество, нашли способ переделать двигатель машины, позволявший использовать вместо бензина древесные чурки. Появились газогенераторные автомобили, паровички, конные экипажи и велорикши, совсем как в оккупированной Европе в годы Второй мировой войны. Стил рассказывал, конечно, по-своему. Таких слов, как «газогенератор» или «велорикша» в его словаре не было. Затопили авто дровами, как печку, а к обыкновенному велу коляску приделали. На велосипедах передвигались и письмоносцы, возрождавшие почту девятнадцатого столетия. Тут мы сделали для себя еще один вывод. Общавшиеся без применения техники «Облака» не оценили технику земной связи. Из всех ее средств они оставили своему человечеству одну только почту. Разбирая потом рассказ Стила, мы так и не могли представить себе более или менее отчетливую картину его мира и города. Она была испещрена множеством белых пятен, как древние карты. Мы даже не могли уяснить себе, кто же виноват в этих пятнах. Запрограммированы ли они извне, или их придумали сами люди? Почему, например, была сорвана работа по восстановлению учебников истории и географии? Почему было запрещено преподавание этих предметов в школах? Зернов уже высказывал нам свои соображения по этому поводу, но рассудок восставал против них, хотя бы потому, что они выдвигали новые вопросы куда, например, исчезли ученые, профессиональная память которых хранила запрещенные знания. Кто и в чьих интересах насаждает здесь географическое невежество? Все дети во всех странах мечтали и мечтают о неведомых землях и неоткрытых мирах. Почему же такие мечты не тревожат умы сверстников Люка и Джемса? Неужели только потому, что этот мир еще слишком молод, чтобы иметь своих Колумбов, и Магелланов. Едва ли. Скорее, на Колумбов был наложен запрет, и открытия возможных Магелланов не поощрялись. Почему, например, историк, вспомнивший Вторую мировую войну, признался мне в этом только в темноте леса, да и то лишь потому, что был убежден в невозможности нашей вторичной встречи? Значит, в городе и в лесу что-то скрывали и кого-то боялись. Кого? Правительство? Но правительства не было. И парламента не было, и партий не было, и главы государства никто не знал, даже кто руководит городом-государством, хунта или единоличный диктатор. Стил по его словам не смог выяснить. Вероятно, он все же знал кое-что, но помалковал, а мы тщетно стремились из него это вытянуть. Мэр города едва ли. Он ничего не решал без совета олдерменов Но совет ничего не обсуждал, не проконсультировавшись предварительно в промышленно-торговой палате. Значит, палата, но та ничего не предпринимала без санкций клуба состоятельных. Тогда клуб, но и состоятельные склонялись перед директивами весьма скромного, судя по названию, учреждения, а именно Бюро по распределению продовольственных продуктов при главном управлении полиции, проще говоря, Рудбюро. Одного Стилл сам никогда не мог понять. Откуда в магазины поступали продукты? Развозили их по ночам гигантские 50 грузовики. Двигались они вообще без горючего и без водителей, но под охраной специальных полицейских бригад. Движение машин управлял извне особый вычислительный центр, где определялись также и маршруты грузовиков и остановки их у магазинов, длительность таких остановок, и все виды товаров, какие должны быть выгружены. Вычислительный центр работал автоматически, без ошибок и перебоев. Ни один магазин, даже крохотная ловчонка, своевременно зарегистрированные в прудбюро, никогда не имели оснований для жалоб. Тоннаж да, наш ассортимент полученных продуктов всегда соответствовал требованию и ни разу доставка не обманула получателей. По ночным грузовикам можно было сверить часы. Вычислительный центр был подчинен Протбюро. Туда же поступала и выручка с каждого грузовика, аккуратно сдаваемая охранными бригадами на месте, получавшими все суммы, причитавшиеся в уплату за выгруженный товар. Куда исчезали потом грузовики, где и когда загружались... Кто сносился с вычислительным центром и кто контролировал работу прудбюро в городе, никому известно не было. Попытки что-либо разузнать об этой системе пресекались немедленно. Полицейские во время разгрузки имели право стрелять без предупреждения в любых прохожих на улице. Излишнее любопытство газетчиков каралось немедленным отстранением от работы, а упрямцы попадали прямо в майн -Сити навсегда превращаясь в безвести пропавших. Точно так же был огражден от излишнего любопытства и вычислительный центр, все выходы которого охранялись денно и ночно, и пройти сквозь эту охрану не удалось еще ни одному смертному. «Кроме Мота», — со вздохом прибавил стил «Он прошел переодетый полицейским во время смены караула» но его подвел зеркальный заслон. Мы заинтересовались. Контрольные зеркала. С каждого полицейского внутренней охраны снимается и фиксируется зеркальное отражение. А потом оно сверяет контрольными зеркалами. Мне объяснили впоследствии, а МОТ поплатился жизнью. — Где же изготовляются продовольственные товары? — спросил Зернов